24. Успехи службы 3Б, я думаю, что пройдет не 40 лет. А едва ли даже 40 месяцев до падения русского режима Марис Палеолог, посол Франции в России, 27 мая 1916 год, Берн всегда красив, а в начале лета Особенно. Тихий, спокойный город с мягким климатом и благожелательными горожанами очень нравился Владимиру Ульянову. Именно сюда он прибыл на условленную ранее встречу с Александром Каскуэллой, эстонским социал-демократом и платным агентом немецкой разведки. Известия из России Ульянова его не радовали. Русские войска под началом генерала Брусилова продвигались к Тернополю и Черновцам, перешли Стрыну и Днестр. Общее число потерь австро-венгерских войск, включая пленных, достигло 150 тысяч человек. Это было второе крупное поражение австрияков после Галицийской битвы в августе-сентябре 1914 года, когда главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Николай Иванов уменьшил силы противника на 400 тысяч человек и взял Галицию. Но потом русскую армию преследовали досадные неудачи. На фронтах не хватало снарядов, патронов, амуниции. Россия несла потери. Пришлось отступать. Однако теперь, оправившись от поражений, страна накопила силы для решительного и бесповоротного перелома на фронтах. Мечта о мировой катастрофе с последующим тотальным разгромом России не давала покоя Ульянову уже давно. Еще в январе 1913 года он писал Горькому. «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятнее, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». И вот сейчас, когда мировой пожар разгорелся и классовая борьба с ее необходимым превращением в гражданскую войну вполне может стать явью, российские газеты трубят о победах этого Брусилова. Они просто сошли с ума от своего патриотизма. О сотрудничестве с отделом 3Б 46-летний Владимир Ульянов не распространялся. Если бы об этом стало известно в кругах социал-демократов, то его политическая карьера завершилась бы немедленно. Скорее всего, русская разведка, имевшая своих агентов и среди эсдеков, расправилась бы с ним как со шпионом при первой же возможности. Именно поэтому он отказался от встречи с германским посланником в Берне бароном Гизбертом фон рондергом. Его заменил эстонский националист и агент отдела 3Б Александр Каскуэлла. Завидев знакомое лицо у столика уличного кафе, Ленин снял котелок и уселся напротив. «Как вам погодка? Замечательная, не правда ли?» Радостно выговорил он и тут же заказал официанту кружку светлого лагербир. «Да, совсем не военная». Согласился Визави и тоже распорядился принести пиво. «Слышал я, что в Киеве Наум погиб», отхлебывая хмельной напиток, осведомился Ульянов. «Это так?» «Да». «Очень жаль. Он был стойкий борец и преданный товарищ». «Не только вы несете потери. Идет война, и Германия сделает...» «Все возможно, чтобы ваша партия захватила власть в России». И это не пустые слова. В ближайшее время вам передадут настоящую типографию, купленную в Петрограде на германские деньги. За нее уже уплачено 260 тысяч рублей. Так что еженедельный тираж «Правды» и других газет может быть увеличен до полутора миллионов экземпляров. Это решительно хорошая новость. Газета и листовки должны распространяться не только на заводах и фабриках, но и на фронте, среди солдат. Призывы к миру, к прекращению войны — основное содержание статей. Пусть солдаты бросают оружие и едут домой пахать и сеять. Хватит навоевались. Да-да, батенька. Это единственный способ, с помощью которого пролетариат может вырваться из шовинистического угара и, направив свое оружие против буржуазии, начать гражданскую войну внутри страны. Мы уничтожим всех мироедов до единого, и вы лично сумеете в этом убедиться. Вот попомните мои слова. Мои немецкие товарищи считают, что наши личные контакты следует сократить до минимума, Русская разведка в Берне не дремлет, и потому мне поручено передать вам главное условие. Вашей партии помогут прийти к власти. Но в таком случае вы, став во главе государства, должны будете сразу же заключить со всеми сегодняшними противниками сепаратный мир. Кроме того, Россия обязана будет предоставить право на самоопределение всем своим национальным окраинам. И я, как эстонец, искренне этого желаю. А потом Россия окажет всяческое финансовое и военное содействие Германии для завоевания Индии». «О-хо-хо, Нюшки-хо-хо! Ну и аппетиты у Вильгельма. Как бы он ни поперхнулся Индией». «Итак, вы принимаете эти условия?» Не замечая едкой иронии, спросил Каскуэлла. Зачем задавать вопрос, на который есть вполне очевидный ответ? Да, я согласен. Прекрасно! Я так и передам господину барону. Он, кстати, с пониманием отнесся к вашему отказу встретиться с ним. Осторожность в нашем деле превыше всего. Честь имею кланяться. Эстонец поднялся, махнул рукой извозчику и укатил. Ульянов заказал вторую кружку лагербир, выпил не спеша, оставил на столе мелочь и зашагал в сторону колокольни Цитглогетторм. Вокруг нее со стороны старинных часов уже толпились зеваки. За четыре минуты до полудня показался золотой петух, который тут же разразился металлическим кукареку. За ним выехал шут и ударил в колокольчики. Потом появились медведи, символ Берна. Горожане, глядя на механическое представление, шедшее уже сотни лет, останавливались и улыбались друг другу, как дети точно видели это впервые. Будущий глава большевистского государства не слышал сказочных звуков. Ему было не до улыбок. Он торопился на съемную квартиру. Впереди было много дел. Майор Николай выпил рюмку французского коньяку, закурил сигару и откинулся в кресле. День закончился, и он был доволен его результатами. Как следовало из рапорта капитана Насса, вербовочная беседа с одним из соратников русского большевика Ульянова прошла успешно. Этот человек согласился на все условия и, получив нужные инструкции, выехал в Россию через третью страну. Он направится в Закавказье, и там, в Тифлисе, начнется новый этап операции «Фальшивая Екатерина». Как только все будет готово, он даст телеграмму в Одессу на условленный адрес. После этого оборудование будет погружено на поезд и отправлено. Впрочем, в зависимости от ситуации, инструкции могут быть изменены на месте – Теперь денежный станок заработает на полную мощь, и экономике врага будет нанесен значительный ущерб. Да и большевики с их отменной дисциплиной и конспирацией не чета уголовникам, ведь каторжники безнравственны, к тому же некоторые из них заражены патриотической заразой. Полагаться на такое отребье опасно. У большевиков же в Тифлисе весьма сильные позиции – Да и Румыния, судя по всему, недолго останется в состоянии вооруженного ожидания. После успехов русского генерала Брусилова правительство Ионеллы Бретиану все больше идет на поводу у русского императора. По прогнозам немецкой разведки, уже через 2-3 месяца оно может объявить войну Австро-Венгрии. И тогда отработанный канал поступления фальшивых купюр в Россию прервется. «А пока румыны выторговывают у стран intent, выгодные условия вступления в войну, мы должны закончить все приготовления как можно скорее», мысленно рассуждал Николай. А этот Ардашев действительно оказался крепким орешком. Жаль, что не удалось его убрать. Именно из-за этой неудачи и пришлось начинать второй этап операции «Фальшивая Екатерина». «Раньше запланированного времени». Майор затушил сигару, убрал бумаги в сейф и закрыл кабинет. Сегодня впервые за последний месяц он вернется домой, когда его дети еще не будут спать. От предвкушения этой приятной встречи он улыбнулся и, кивнув адъютанту, спустился вниз к автомобилю, где его уже ждал водитель.